явление шестое телятив и лидия лидия как вы проворны как вы меня балуете говорите зачем вы это делаете телятив разве это новость для вас когда же я не исполнял ваших приказаний лидия зачем же вы всегда меня балуете телятив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 Телятев. «Конечно, искренне. Лидия. Но ведь постоянные угождения, постоянная лесть — это все своего рода удочки, на которые вы нас ловите. Вы заставляете предполагать в вас такую преданность, которой нельзя оставаться равнодушной. Телятив. Тем лучше. Не все же нам одним быть неравнодушными. Пора и вашему чувству проснуться. Лидия. «Да»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 Если раз обнаружить свое чувство, то или сделаешься игрушкой мужчины, или будешь смешна, и то, и другое нехорошо. Ведь нехорошо, Телятев? Нехорошо, Лидия. Так не кружите мне голову напрасно. Будьте искренни, я вас прошу об этом. Не говорите того, что не чувствуете. Не любезничайте со мной, если я вам не нравлюсь. Телятев. Кто вам сказал? Помилуйте... Я всегда говорю то, что чувствую. Лидия. Неужели? Телятев. Даже меньше говорю, чем чувствую. Лидия. Зачем же? Телятев. Не смею. Разве позволите? Лидия. Я прошу вас. Телятев. Я перестаю верить ушам своим. Не во сне ли я? Что за счастливый день?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 Что ж, я очень рада, что могу осчастливить вас. Телятьев. меня осчастливить? Лидия Юрьевна, вы ли, вы ли это? Лидия, что вас удивляет? Разве вы не стоите счастья? телятьев не знаю, стою ли, но ведь я с ума сойду. Лидия, сойдите. Телятьев. я наделаю глупостей. Лидия, наделайте. Телятив. Или вы зло шутите, или вы, Лидия, договариваете? Телятив, или вы меня любите? Лидия, к несчастью, последнее справедливее. Телятив, да какое же это несчастье? Это счастье, блаженство, лучше придумать нельзя, слегка обнимает Лидию. Лидия, Жон. Жан, ты мой? Телятив. Раб, раб, негр, обессинец, Лидия, поднимая на него глаза. Надолго ли? Телятев, век, на всю жизнь, даже более, если это можно. Лидия, ах, как я счастлива! Телятив, нет, как я-то счастлив! Целует ее Лидия ах боже мой какое блаженство Мамо! телятив как мама? зачем тут мамау нам третьего не нужно лидия я знаю жо что не нужно но я так счастлива телятив тем лучше лидия моя душа так полна мне хочется поделиться с ней моею радостью телятив не надо ничем делиться нам больше останется лидия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 Вот было попался-то. Хорошо еще, что цел. Нет, эти игрушки надо бросить. Так заиграешься, что и не увидишь, как в мужья попадешь. Долго ль до греха? Человек слаб. Идет к дверям. Входит Васильков. Честь и место. Уходит. Входит Надежда Антоновна.